Глава 23. Жизнь на два фронта. Держите порох сухим. Банда в лавке. Отчим и падчерица. Ты теперь я. Две пули. Первое. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Из угла магазина Фостера кто-то полит из Винчестера. Раз за разом как помешался, кажется, что манекен, джентльмен, решил встать на защиту манекена дамы. Выстрел, пауза. Выстрел, пауза. Будь у Джоша часы, мог бы сверить, куда стреляют, в кого, одному Богу известно, сэр. У него патронный завод в кармане, что ли? По манекену, кем бы он ни был, в ответ полили все, кому не лень. Макентайр из затележки, Сазерленды из салона, люди Джефферсона ото всюду, где попрятались. Нетсгансом из окон конторы шерифа. Сам шериф не высовывался, помогал советами. Наконец, героический манекен надоел всем до чёртиков, и на него перестали тратить патроны. Выцеливали другие мишени, время от времени спуская курок. Если бы не болван с Винчестером, может, и утихло бы Но Винчестер не даёт, напоминает. Вот, опять. Грохот выстрела даёт неожиданный эффект. Всё призрачное естество Джоша Редмана сотрясается от пяток до корней волос. Зубы сэр. Ей-богу, Джош слышит, как у него лязгают зубы. Волосы колесом от фургона чесал Зубной болью в пятке он помирал. Грохот дробится, отдаётся эхом снизу из-под ног стук копыт. Чёрт, больно! Чёрт, что ты делаешь? Тело! Это правда тело, его тело. Тахтон, ты пустил изгнанника обратно? Джош поднимает руку, смотрит сквозь неё на салон. Нет, шалишь, рука просвечивает насквозь. Джош О'Рэдман, блудный дух, какое тело? Почему его колотит? Это скачка, сэр. Красотка идёт тряской рысью, дорога ухабистая, всю душу вынимает. Джош качается в седле, Джош стоит на площади напротив мэрии. Это безумие, сэр. Называйте как хотите, но Джош у Редман торчит в Алмер-Крик, а перед ним маячит нефтепромысел Сазерлендов. Там Тахтон, здесь Джош. Кто здесь, кто там? Одно тело на двоих, душа мучится в городе. Тело подъезжает к промыслу. Вот же гад, тело забрал, не отдаёт, а дьявольскую ломоту в рёбрах отбитых железной пяткой миссис Ли, пожалуйста, делится без зазрения совести. И все мили между телом и душой ему нипочём. Прочь, мерзавец, возвращай тело или забирай боль себе. Нефтепромысел пожирает Мэрию. приближается рывками, заволакивается туманом. Нет, сер, это не туман, это пороховой дым, сер. Дым окутывает вход в салон. Вспышки выстрелов мелькают с такой скоростью, будто сазерленды полит из пулемёта Гатлинга. Откуда у них пулемёт? Это не пулемёт, это время сошло с ума, несётся галопом по кочкам, того и гляди вылетишь из седла. Если так воевать, жить, видеть, слышать на два фронта. За тело отдельно, за душу отдельно можно и к концу раньше срока отдать. Расточимся вместе с беднягой Пирсом. Джош корчится на площади. Джош, та кто он? Спрыгивает с седла. К нему бегут со всех сторон от временных котлована на Сооса. Его обступает городские добровольцы вперемешку с возбуждёнными сазерлендами и их работниками. Вперёд проталкивается толстяк Хупер. который оставался за главного. Что в городе стрельба, Хупер? Что? Кто? Джефферсон сцепился с Азерлендами. А что шериф? Заперся в конторе. Вот же трусливое дерьмо, вместе с Недом и Гансом. Голоса слышны глухо, как сквозь мокрую вату. Часть слов не разобрать. Сгрудившиеся вокруг люди, нефтяной насос пляшущие за их спинами. Хибара с паровой машиной, из трубы валит чёрный дым, всё превращается в мираж, дрожит, распадается, немеет. Исколеченный Джефферсон и пара его людей ломится в двери конторы шерифа, свистят пули, отрывают щепки от дверных створок. выбивает из стен каменную крошку, со звоном разносит последние уцелевшие стёкла. Угльёкы не целясь отстреливаются через плечо. Наконец дверь распахивается, поддаётся усилиям, или её открывают изнутри, и вся троица ныряет в контору. У последнего нога брызжет красным, он рычит от боли, но успевает скрыться. Дверь, изрешечённая пулями, захлопывается. Немеет, распадается, дрожит. превращается в нефтяной насос, паровую машину, бешеную толпу нефтяников и добровольцев, сгусток ненависти, страха, растерянности. Законники мат их, чуть что в кусты, говорит шериф, прячатся в конторе с Недом, Гансом и Джефферсоном. Врёшь. Богом клянусь, с ними ещё кто-то из углекопов. Так шериф за Джефферсона, сукин сын! Я с ним поквитаюсь, закрою свой поганый рот. Вслежу на лестнице, а поквитаюсь из двумя индейцами. Кто, где? Откуда в конторе индейцы? Мэр велел арестовать вождя Шошонов по какому обвинению? За мошенничество. Двоих взяли под арест, третий смылся. Проклятье! Он в моей голове, я в его, то есть в своей, а он в моей, то есть, ну, какая разница? Я вижу, как он поджигает парней у котлована, будто не, ведь он видел, как Джефферсон вломился в контор шерифа и сразу подлил масло в огонь. Как отключить этот адский телеграф? Воистину адский, сер, как оборвать провода, сломать аппарат? У мистера Пирса должно быть телеграф в 10 раз лучше. В смысле, хуже. Да, это выматывает, истощает, лишает сил. Я поклялся бы на Библии, что состарился на десяток лишних лет. Сейчас я на взводе, и тактон на взводе, предвкушает мерзавец. Может, поэтому мы так близки, считай одно целое, я и мой ангел, чтоб ты сдох, хранитель. Руки трясутся, мелкая старческая дрожь, кожа выглядит сухой. тёмные пятна, шелушение, короста, год, сказал мистер Пирс. Похоже, у меня нет этого года, сэр. У меня и месяца-то нет. Всё летит паровозом под откос, трясётся нефтяным насосом. Ну всё, парни, теперь ночью жди краснокожих. Ты доживи до ночи, я в город Макса выручать. Макс жив? Хейп, хью. Не знаю, они забаррикадировались в салоне. Джефферсон в конторе с шерифом, Сазерленды в, в салоне, где мэр, в мэрии. Где же ещё? Нос обнаружи не кажет. Он там один с ним саквояжник и миссис Шимер, она Джефферсону руку отстрелила. Джефферсону. Вот ведь девка, огонь девка. Что ей Джефферсон? Зачем стрелял-то? Чёрт её знает. Может, мэр велел? Мэр ей не указ. Заплатит тогда и указ. Площить и нефтепромысел вертится волчком. Накладывается, проступают одно из другого, как деревье из утреннего тумана, быстрее, ещё быстрее. Надай мелькают люди, вспышки выстрелов, мелькают секунды, минуты, часы. Оружейную лавку Абрахама Зинника грабят трижды, всякираз иные гости. вымели подчистую, не тронули только патроны к шанцерам, бесполезные для всех. Налётчик и клятвенно заверяет старого Абрахама, что расплатится, непременно расплатится и даже с лихвой, когда всё утихнет. Кто-то оставляет долговую расписку, старик кивает, не спорит, не верит. Возраст это опыт. Возраст это опыт только в гробу Джошуа レッドман видел такой опыт. Возраст валится на плечи горным львом, рвёт клыками, глотает давясь твою жизнь, а опыта при этом коёт начехал, сер. Теперь ночью жди угольчиков, подтянутся, клянусь. Жалк стрельчих, пропадёт на счастье порвод. Короче, я в город. Эй, малыш, а что там насчёт Маккентаеров? Убили. Я в курсе, что убили. Насчёт Освальда, что решили? Насчёт Освальда ничего. Старшего Маккентаяра убили отца. Кто? Вроде Джефферсон, а может, кто из Сазерлендов? Хорош брехать. Шальная пуля, дура. Полеле почём зря. Джефферсон старика Маккентаяра? Врёшь. За что? У них и вражды-то не было. Маккентайр обвинил Джефферсона в убийстве сына. Ни черта себе так прямо и обвинил. Без суда явился с ружьём с родственниками. Нет, я в город. У меня семья, дети. Эй, кто с промысла собирайтесь, наших выручать. Тают нефтяники, возвращаются горожане. Маккентаеры отступают, поначалу как прикрытие тащили за собой и скорёженную пулеметилешку, но ярдов через 10 бросили, рванули за угол ближайшего дома, набегу огрызаются из ружей и револьверов. Огонь вялый, кончаются патроны. Кто-то падает, к нему бросаются на помощь, хватают подмышки, утаскивают из-под огня. Ольба ослабевает, но не прекращается. В отдалении слышны крики, Маккентаиры сзывают подмогу. На шерифа надежды нет. Закон скис, протух, завонялся. Тают горожане, возвращаются нефтяники. Шериф за Джефферсона слыхали? Ну, слыхали. Так может Джефферсон прав? Маккентайр первым начал, а Освольдмон тоже прав, прикончил мальца. Ты сперва докажи. Что тут доказывать? Отец зря мстить не станет. Шериф за, а мэр против. Что бы это? А стало, кто велел стрельчихам полить в угольщика, тот -то и же. А не вздернуть ли нам Дрекстона вместе с его звездой? Малыш, что делать? Кто виноват? Куда ты? Я в город. А делать-то что? А что хотите, главное держите порох сухим. В город, как же? Джош выглядывает из своей собственной головы, оккупированной тахтоном, как пассажир из окна поезда. Едва нефтепромысел скрывается из виду, негодяй съезжает с разбитой дороги, разворачивает кросотку в сторону Коулхолл. Сейчас он подожжёт людей Джефферсона, бросит на подмогу хозяину шахты, и схлестнутся все со всеми. Большая неудача. Орёл и решка. Кажется, Тахтон жалеет, что не имеет возможности поджечь шошонов. Ничего, индейцы и так явятся в Уэлмер-Крик, заждём. Индейцы не проблема, проблема конкурент, другой Тахтон, вор поганый, надо избавиться, он опасен. Ещё недавно Джош был уверен, местом большой неудачи избрал промысел Сазерлендов, место Гроттаного побоища, резня над резняй, сказала мисс Шиммер. Он ошибся. Да кто на вполне устраивает Элмер-Крик. Ну да, горожан много, всех на промысел не заманишь. 5 миль туда, 5 сюда, видать ему без разницы. Опять же нефтяники, может, они чем-то таким там пропитались. А среди индейцев есть потомки погибших в резне. Ты мне понадобишься, шелестит осенняя листва. Я пущу тебя в тело, будь на чеку. Пошёл в задницу, ублюдок. Хочешь умереть раньше времени? Не твоё собачье дело. Темнеет в глазах? Нет, это не в глазах. Солнце коснулось горизонта, город тонет в вечерних тенях. Вечер, сэр. Когда и успел наступить, а? У вас мало времени, мистер レッドман. На другом конце площади, возле оружейной лавки, стоял пастор. Глаза его были сощурены. Проповедник смотрел на мир взглядом шанс-файтера. Он поднял руку и поманил Джоша к себе. Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. три несчастья Абрахам больших или малых мисшер шутишь 33 несчастья и я говорю не о патронах я так и думал мем хотите чаю не откажусь сейчас принесу лавка просторная хоть танцы устраивай в окнах маячит сумерки забираются внутрь водят хоровод вокруг горящего фитилька лампы Скромные, едва заметные отблески играют на застеклённых дверцах шкафа. В шкафу больше нет револьверов грозных федеральных маршалов. Нет на стене и кожаных патронташей с пряжками из стали и латуни. В стойке отсутствуют магазинные карабины, исчез длинноствольный Ремнингтон. Ничего нет. Всё вынесли, забрали, растащили. Эльмер Крик готов стрелять. Здесь, в лавке Зинника, начался визит Рут Шиммер в город. Тут он, похоже, и закончится, и не так, как планировала Рут в начале. Нет, чёрт возьми, совсем не так. Идея собраться в оружейной лавке принадлежала пастору. Он упирал на то, что все торговцы патронами для шанзеров, его возлюбленное паство, а значит, предоставит ему приют без колебаний. Услышав внизу под мэрией возглас проповедника, Рут сунулась на балкон, радуясь, что мэр Спирсом, боявшийся шальной пули, не последовал за ней. Вышла и узнала, что её через полчаса ждут у Абрахама Зинника. Спорить не было ни желания, ни возможности. Сказать по правде мисс Шиммер сомневалась, что хозяин лавки придёт в восторг, когда к нему нагрянет более чем странная компания. Но пастор заверил её, что местный зеник видал виды и не соврал. К гостям старик отнёсся философски, с радушным стоицизмом Диогена, предоставившего свою бочку для заседания конгресса. Временами, боясь обидеть Абрахама, Рут с трудом сдерживала улыбку, её забавлял вид старика, вероятно, сной зебры, мишенне, расчерченной на зоны поражения и безопасности. Увы, хотела она того или нет, но и Рут, и Пастер сейчас были вынуждены смотреть на мир взглядом шансфайтера. Иначе кое-кто из собравшихся в лавке остался бы для них невидимкой. Взгляд шансфайтера, пустяки. Куда сложнее оказалось сбежать из Мэрии, и не потому, что город стал чертовски опасен для прогулок одинокой леди, Бенджамин Пирс, чтобы не сидел в теле Отчима И Фредерик Кирпатрик, какие бы мотивы ни двигали мэром, нашли тему, которая объединила их. Достойные джентльмены грудью встали поперёк двери, требуя от Рут остаться в кабинете рядом с ними и защищать их до последней капли крови. Пирс упирал на контракт и семейный долг, в его представлении это сливалось воедино, с цепями сковало Рут по рукам и ногам. Мэр орудовал подкупом и угрозами. Гонорар мисс Шиммер вырос в 2,5 раза, кроме этого ей обещалась тюрьма за пальцы, потерянные Джефферсоном. Лаш, охранник, кричал: "Мэр на пирсе плохо понимает, что ссора сейчас не в его интересах, покушался на преподобного Элайджу". Ваша патчереца встала на защиту священника, что зачтётся в её пользу. Но она отстрелила руку уважаемому владельцу шахты и сколечила мистера Джефферсона на моих глазах. Если вы не убедите её искупить свою вину, послужив охраной не только преподобному, но и мне, я буду вынужден, что? насмехался Пирс. Что вы сделаете? Я велю посадить её за решётку, её и вас. Меня за что? И потом у вас камеры забиты индейцами. Одна свободна. По закону вы не можете посадить мужчину и женщину в одну камеру, ничего. Я найду для вас свободное местечко по закону. И кого вы пошлёте нас арестовывать, шерифа? Да он скорее засунет вам в задницу яблочный пирог, чем высунет нос из конторы. Или может вы сами возьмёте нас под арест? Припроводите в тюрьму. Валяйте, беритесь за оружие. Когда Рут выскользнула в коридор, перепалка ещё длилась. Спустившись вниз, выйдя на улицу и хорошенько оглядевшись по сторонам, Рут внезапно подумала, что пирс сейчас был вовсе не так смешон, как могло бы показаться. Мерда, но не пирс. Требуя от Рут защиты, лжеотчим праздновал труса. Тут нет сомнений. Но делал он это так, как актёр следует рисунку роли. Роль убедительно зал рукоплещет, актёр ломает комедию. Произносит заученные слова, а в душе мечтает о тарелке мясного рагу с подливкой, ломте хлеба и стакане виски. Чем занят твой разум, ложный пирс? Что ты видишь, о чём мечтаешь? Ваш чай, мим. Голос Абрахама возвращает мисс Шиммер. к действительности. Чай, заваренный хозяином лавки, крепок и душист, что отмечает и пастор. Бакалейщик Ли, он тоже приглашён на встречу, рассыпается в благодарностях, но к своей чашке даже не прикасается. Должно быть, у китайцев особые представления об искусстве заваривания чая. Китаец один, без жены. Миссис Ли осталась дома, ей стало хуже, сказал бакалейщик. Я запретил супруге покидать постель. С Майли сидит её отец. Не извольте беспокоиться. Досточтимый Иван, известный мастер Джен Зю. Он поставит Майли на ноги. Надо бы спросить мастером, чего является досточтимый Иван. Но Рут решает, что не хочет этого знать. Всё её внимание сейчас занимают две души, два изгнанника, Джошоа レッドман И Бенджамин Пирс. Джош, душа выглядит скверно. Складывается впечатление, что его крепко помяли в драке, отбив и почки, и всяческое соображение. Есть ли драки, в которых можно помять душу? Должны быть, как без них. Но болезненный вид Джоша души не идёт ни в какое сравнение с тем, каким стал Пирс душа. При одном взгляде на отче Марут не просто мечтает оставить любые попытки смотреть на мир взглядом шансфайтера. Её тянет зажмуриться, как в детстве, когда в ночной спальне мерещится кошмар и спрятаться под одеяло. Лицо пастора бесстрастно, глаза две льдинки. Пребывание на острове Блэквелла укрепило натуру проповедника. Похоже, душевнобольные люди и души в угнетённом состоянии имеют много общего. Ты устала, спрашивает пирс душа. Садись вот стул. Руд стоит. Два человека, думает она, глядя на отчима, два материка, разделённые морем. Тела, ставшие обителью для тахтонов, выглядят моложе своих лет. Возможно, они и живут дольше обычного. Тела, но не души, Элен скучает, Пирс душа разводит руками. Он не настаивает, не требует, чтобы Рут села. В ображении мисс Шиммер он бы обязательно это сделал тот Пирс, что прячется в гостинице, больше соответствует представлениям Рут об отчиме, чем этот. Скучала, исправляется Пирс душа. Раньше. Грустная улыбка едва заметна. Славные деньки, а? Я тогда был настоящим человеком, а не этим огрызком. Элен хотела, чтобы ты переехала к нам, осела на одном месте, спрашивала, когда же ты наконец остепенишься. Кого спрашивала? Тебя? Меня? Должно быть, небеса. Ты бы всё равно не ответила. Где-то стреляют, кажется, на Ривен-роуд. третья. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Он слово в слово повторяет всё то, что сказал во время их первой встречи в Гранд Отеле. Тогда Рут была готова пустить ему пули в лоб. Сейчас она отдала бы правую руку лишь бы к пирсу душе вернулся лоб, настоящий лоб, в который можно пустить пулю. Два материка, разделённые морем. да кто нам не пересечь такую преграду, а людям запросто. Я умираю, голос пирса тихий, ясен. Не знаю, доживу ли до утра. Я уже почти он. От меня мало что осталось. Я умираю, поэтому я в своём уме. Не хотелось бы, чтобы ты, он долго молчит, прежде чем продолжить. Хорошо, что мы повидались. Девочка, я знаю, ты меня недолюбливаешь. Видит Бог, я ни разу в жизни не давал тебе повода к этому, но сердце уне прикажешь. Ты не можешь простить мне, что я женился на твоей матери. Извини, это было выше моих сил, при всём уважении к моему другу, твоему покойному отцу. Рут ищет в себе злобу. и не находит. Я виноват, дитя моё. Виноват перед тобой, но во стократ больше я виноват перед самим собой. Знаешь, что я сказал бы себе, будь я тактон? Знаю, вместо Мисс Шиммер отвечает Джош. Я бы сказал себе, мистер レッドман, сэр, без твоего согласия я бы остался пустым местом. Ты сам отдавал себя в моё распоряжение. Кто позволял мне перекраивать тебя, выступать от твоего имени, разрывать связь между душой и телом? Ты наделял меня всё большими правами, считая, что тебе так будет лучше. Почему же ты удивляешься, выяснив, что ты не человек, а дом, участок, рудник? Что права на тебя отныне принадлежат мне? Я подал заявку, оплатил её по прескуранту. Ты теперь я. Хочешь жаловаться? Найди суд, который возьмётся рассмотреть наш спор. И не удивляйся, мой драгоценный, мой пустоголовый мистер レッドман, если судья вынесет решение не в твою пользу. Ты теперь я, повторяет Рут. Я уже почти он. Она выстраивает слова как патроны на прилавке пулями кверху. Чего хочет ваш Тахтон, мистер レッドман? Джош, просто Джош, умоляю. Чего хочет ваш Тахтон, мы знаем. Чего хочет Тахтон моего отчима, мы тоже знаем. Чёрный ход вот-вот откроется, это нам тоже известно. С улицы долетают выстрелы, стихают. Люстра висит над Элмер-Крик, пленником, связанным по рукам и ногам чужой злой волей. В любую секунду она готова рухнуть у мертвить беднягу как секира в рассказе про колодец и маятник. Джош не знает этого рассказа, не знает и автора душевнобольного пьяницу, но та история уже написана, а новая пишется сейчас. Вопрос в другом, как Тактон Бенджамина Пирса намерен отбить чёрный ход у Тактона Джошу Рэдмена. Силы, воду готовиться на лёд. Черти отбивают золотаносный участок у бесов. Она ждёт ответа, но не этого. Черти, бесы, налёт. Пирс смотрит на чашку чая нетронутую китайцем. Это не жажда, это неисполнимая мечта. Девочка моя, это слишком по-человечески. Время течёт из прошлого в будущее, причина рождает следствие. Мы имеем дело с чудесами, о чудесах мыслят иначе. Как же? Так Тактон Мистера レッドмана собрал семью у чёрного хода, мой Тактон сделал то же самое. Для тебя одно произошло раньше, другое позже. Для тебя, но не для этих сукиных детей, моему Тактону достаточно сыграть со временем кроплёными картами. подменить туза причин и исказить масть следствий смех пирса клохтание курицы и вот уже моя семья пришла первой моя семья вздрагивает труд он говорит моя семья ход открыт но чужая семья отныне вторая она опаздывает одна вероятность наслоилась на другую вытеснила её И вот вторые пришли первыми. Теперь они первые. Они на подходе к спасению, а бывшие первые ещё только приближаются. Скажешь, я рыхнулся? Правильно скажешь. Я уже он. Я мыслю как он, как чудо. Я не могу это внятно объяснить. На подходе к спасению? Задав вопрос, пастор подносит к губам гармошку и играет короткий пассаж. Заметив, что его не поняли, поясняет для слушателей. Многие же будут первые и последними, и последние первыми. На подходе к спасению, да, мистер Пирс, я не думаю, что вы рихнулись. Никто не объяснил бы ситуацию лучше вас. Я думаю о другом, как нам помешать этому замыслу. Китайцы, хозяин лавки молчат. Для них слышны только реплики Рут и пастора. А этого мало, слишком мало. Рут задумывается, не пересказать ли им слова Пирса и гонит эту идею прочь. Она не уверена, что сумеет. Вместо пересказа мисс Шиммер подбрасывает монету. Орёл и решка. Большая удача и большая неудача. В сущности одно и то же, только для разных игроков. Это не игра, мм. Прямой и строгий Саймон Купер сейчас как никогда похож на настоящего священника. Впрочем, он и есть священник, только с двумя револьверами на поясе. Ставки слишком высоки, и наши враги искушоннее нас. Значит, в нашем распоряжении только один ход, один выстрел, два патрона, один выстрел дуплетом. Улавливаете мою мысль, преподобный? Нет, мем. Ты теперь я. Я уже почти он. Джош и Бен в первый рут называют отчема по имени. Они считают актоны, а значит, они их замыслы. Два замысла противоречащих друг другу: орёл и решка, удача и неудача. Что станет, если свести их вместе, сделать один выстрел двумя пулями? Орёл когтями хватает решку, удача обнимается с неудачей. Оплатить демонам их же монетой, голос Пирса легко принять за звук губной гармоники. Припалить хвосты адским отродям и умереть чистой душой, я готов, девочка моя. Я понимаю, о чём ты говоришь. Я тоже, соглашается Джош. Мы теперь вроде как шансфайтеры? Нет, Джошуа, вы не шансфайтеры. Это ещё почему? Вы с беном не стрелки, а выстрелы. Руд подводит итог. Вы пули. Лавка доверху набита не людьми, тишиной. Всем известно, что происходит после выстрела с восковой пулей из шанцера. Она испаряется, растачивается без следа, но заряд, проклятие, несчастье, чёрная полоса поражает цель. Вы оба, повторяет руд, один выстрел Двея Пули. Преподобный внезапно просит пирс: "Исповедуйте меня. Я католик, вы методист, но я не думаю, что сейчас это имеет значение. Вы священник, я заблудшая душа. Вы же не откажете Пули в отпущении грехов?"